Примечание редактора. Одной из наиболее раздражительных чарт Каина как летописца является склонность пропускать те периоды времени, в которые не произошло ничего интересного с позиции и вовсе непременно эгоцентричной перспективы. Вот и сейчас подобный пропуск имеет место, повествование продолжается после пробела в несколько недель. Поэтому я привожу данную выдержку в надежде частично восполнить данный пробел. Из «Крестовый поход и последствия. История военных действий в Дамакловом заливе». Варго Ройс, 058 М42. Предложение Тау о перемирии было встречено с достаточной долей недоверия, не в последнюю очередь благодаря комиссору Каину, который его доставил, но в любом случае у имперских сил, которые находились на грани уничтожения, не было другого выхода, кроме как принять его. Собственно, когда флотилия подкрепления во главе с лордом-генералом прибыла вместе с наспех собранной дипломатической миссией, силы генерала Брэддика полностью контролировали райский пик, и это был не единственный сюрприз, который их ожидал. Вскоре гарнизон квадривидеи был усилен до такой степени, что мог противостоять любому нападению со стороны Тао. Но это была уже излишняя осторожность, ведь Тао отступили на самые дальние рубежи, которые у них имели сразу после достижения договорённости о прекращении огня. Это было крайне подозрительно, но когда начались переговоры, их мотивы стали ясны.